Глава одиннадцатая. Два брата. Задумка Алексея с рисованием не удалась. Ему пришлось незаметно отправиться на кухню и изо всех сил помогать Крису готовить. Ноги гудели нещадно, уже через два часа бегать не по таверне. «Кажется, что в этом такого? Сходи на кухню, возьми блюдо, оставь заказ, прибеги в зал, расставь тарелки, вытри стол, выслушай народ». Все, не могу. Мне нужна передышка», — подумала Анна-Мария, и именно в этот момент к ней подошел Крис. «Отдохни, я тебя подменю. Мы с Алексеем много наготовили. Я справлюсь. Выпей чашечку чая». «Спасибо, что бы мы без тебя делали», — благодарно шепнула Анна и, сняв фартук, выскользнула через заднюю дверь к драконам. И только решила расслабиться, как услышала голоса сбоку. «Не толкайся, дай мне тоже посмотреть на драконов», — шипел мальчишеский голос. Девушка прокралась вдоль забора и замерла перед небольшой дырой, что проделали два молодых человека. Они смотрели на нее, а она на них. Молчание затянулось. «Вы зачем забор сломали?» — поинтересовалась девушка. Видя, что хозяйка радужных драконов не кричит и не вызывает охрану, Молодцы улыбнулись и повинились. «Денег нет на таверну. Мы бедно живем. Пирогов с гусеницей не попробовать, так хотели на драконов посмотреть. А то в очереди на улице шепчут, что их за деньги показывать будут. Госпожа, вы только нашей матушке не рассказывайте, что мы вам забор сломали. Мы все починим. Если бы вы не пришли сейчас, то и не узнали бы, что тут сломано было». «Да, очередь большая». Тоскливо вспомнила Анна-Мария о толпе, что ожидала свободных столиков. И тут она перевела взгляд на молчавших парней. Они мялись и не знали, сейчас заколачивать назад доску или когда хозяйка разрешит. «Хотите пирогов с гусеницей? А чай из редкого цветка и салат с ночными грибами? Все это будет для вас совершенно бесплатно». Молодые люди оживились, заулыбались и закивали головами. Но есть одно условие. «Какое?» — спросил один из них. «Отработайте в таверне сегодня. Еда бесплатна, а также заплачу за работу. Думаю, ваша мама будет рада, если сыновья монетку принесут». «Мы согласны. Когда отец погиб, нам назначили небольшую пенсию. Но мама работала, а вот сейчас часто болеет, а нас никуда не берут». «Что ты такое говоришь? Строительный артель через месяц в подмастерье обещала взять». «А сколько вам лет?» Решила на всякий случай уточнить девушка. Вдруг эти молодцы еще дети под драконьим меркам. «Скоро двадцать. С двадцати одного на военную службу берут. Надеемся, через год отбор пройти. Меня зовут Шарт, а брата Варт. Что нужно делать?» «Вот это правильный вопрос», — улыбнулась Анна-Мария и даже почувствовала прилив сил. «В зале работать сможете? Разносить блюда, убирать тарелки и вытирать столы? Легко» подтвердили Шарт и Варт. «Тогда бегите домой и спросите матушку, согласна ли она. А то я человек и не разбираюсь, дети вы или уже взрослые». «Мы не дети, всего-то год остался. Раз предложили работу, то поздно и неблагородно отказывать. Матушке на лекарство денег принесем. «Хорошо, уговорили. Ей пирога и чай отнесете. Но имейте в виду, разобьете посуду или некачественно будете убирать со столов?» вычту из зарплаты». «Согласны, но мы очень аккуратные», — подтвердил Шарт, пролезая через дыру. За ним последовал брат. «Так, чините забор, к драконам не подходите, они не любят чужаков. Если сработаемся, то с удовольствием познакомлю. Как все закончите, приходите на кухню вон через ту дверь», — она указала рукой на вход. «Помойте руки, переоденетесь, и я покажу на своем примере, что делать». «Несколько минут, и мы будем у вас», — ответил Шарт. «Алексей, быстро уходя в зал за стойку. Я нашла нам временных работников на разнос», — забегая в помещение, произнесла хозяйка таверны. «А то я с ног валюсь, да и Крису помогу немного». Домовой без слов вымыл руки, схватил бумагу и карандаш. «Подожди, сейчас придут, я вас познакомлю и сама усажу за стойку». «Добрый день, а вот и мы». На пороге стояли два брата, так неожиданно получившие работу. Первые минут тридцать Анна-Мария зорко следила за тем, что и как делают новенькие работники. Но потом расслабилась. У них дело не расходилось со словом. Сказали, что справятся, и справлялись. Девушка лишь успевала принимать деньги от благодарных посетителей. Все нахваливали блюда и обещали прийти еще раз. «Кристофер, кажется, народа становится меньше», Последние из очереди зашли внутрь. Анна на мгновение заглянула на кухню, оставив Алексея за стойкой. Только девушка из газеты и два дракона, что представляют старейшину, не собираются уходить. Сидят и сверлят взглядом дверь на кухню. Что будем делать? «Ничего не будем делать. Как народа станет поменьше, поговорим с ними. Не беспокойся, я все улажу». Еще часа через два Анне Марии хотелось лечь на ближайшую скамью, закрыть глаза и расслабиться. В душе бурлило лишь одно желание, чтобы закончился день, и народ ушел. С непривычки начали болеть не только ноги, но и голова. Она с подачей Алексея сообразила повесить объявление, что таверна закрывается в 5 часов. «Завтра приходите, вы будете первыми, кто отведает ароматных пирогов», говорила она тем, кто пришел ровно в пять. Еще через полчаса, Заведение покинул последний посетитель. Варт и Шарт, словно не устав, вымыли все столы, протерли скамьи и помыли пол. После чего Анна-Мария самолично накрыла молодым помощникам стол и выплатила приличную сумму за работу. «Спасибо, заслужили. Приятного аппетита!» Драконы с удовольствием набросились на угощение. «Господа, вы хотели поговорить?» Из кухни вышел Кристофер. «Сейчас, когда таверна закрыта, мы готовы ответить на ваши вопросы». Давно я никого не ждала, но ради эксклюзивного материала потратила свое драгоценное время. Репортерша цепким взглядом прошлась по Крису и Ане Марии. «Меня зовут Александрия Быстрая, потому что я всегда первая нахожу сенсацию». Пока она говорила, перво быстро зарисовывала на бумаге лица присутствующих. «Вы не против, если я буду использовать артефакты записи разговора?» «Против». «Мы и так разрешили вам зарисовать наши лица», — произнесла Анна-Мария. «Лучше бы радужных драконов зарисовали. Нам еще жить в этом городе. А сейчас каждый прохожий будет тыкать пальцем в меня и говорить. еще неизвестно, что вы там о нас напишете». «Я понимаю ваше волнение и беспокойство, хозяюшка. Но Александрия Быстрая пишет лишь одну правду. Убедитесь сами». Она щелкнула пальцами, перо остановилось а бумага послушно развернулась в сторону недовольной хозяйки таверны. В записях все было правдой. Особенно Анне Марии понравилось, что Александрия расхваливает блюда их заведения, а не понравилось лишь замечание, что заведение простенькое, как и мебель, наполняющая его, и что гусеницу нужно подавать лишь благородным драконам. И тут в голову Анны Марии пришла мысль о повышении цен. Чем выше цены, тем меньше народа в заведении — и тогда будет больше времени на основную работу, ради которой они прибыли в Драконью долину. «Расскажите, как вам удалось приручить радужных диких драконов? Они же настолько редкие и пугливые, а тут сразу три». «Я их не приручала», — Анна пожала плечами. «Мы решили отдохнуть на природе. Мой сын захотел заночевать в настоящем лесу. Только была установлена палатка, как слышим шум». На поляну на большой скорости выбежала радужная гусеница, а за ней три прекрасных дракончика. Кристофер не растерялся, обернулся драконом и повис на гусенице. И если бы он этого не сделал, то меня с сыном просто бы снесли. После того, как они вчетвером справились с добычей, радужная по неизвестной мне причине не захотели уходить. А чуть позже появились знаки принадлежности. В какой-то момент девушка краем глаза заметила, что Перо написала «Не договаривают всей правды» и поставила вопрос. Все это очень интересно», — в разговор вклинился один из послов старейшины. «Но как вы поясните кражу редчайшего растения? Старейшина в гневе требует наказать виновных. Так как радужная дракона — исчезающий вид, то отвечать хозяйке». «Не стоит запугивать человека», — «Да, когда был пощищен цветок, радужные драконы находились на охоте. Где и что добывали для пропитания, мы не в курсе». «Да как не в курсе?» – взвился другой страж. «Мы своими глазами видели растение на заднем дворе. Это именно оно. Нет смысла отпираться». «Если вы уверены, что это именно растение из сада старейшины, то забирайте, но сами. Хотя я не советую связываться с похитителями». У них нет второй ипостаси, они живут на инстинктах, и если посчитали, что растение принадлежит им, то без боя не отдадут. И вот тут возникает дилемма, не правда ли? Что важнее, добыть редкое растение или убить трех радужных драконов, которых нельзя трогать по закону? Анна-Мария невольно охнула. Ей было жаль своих питомцев. Она была готова сдаться и попросить новых друзей отдать добычу. Хозяйка таверны была уверена, что драконы ее послушают. «Нет, мы не нарушим закон и все расскажем старейшине. Он примет верное решение». Отступили вояки и, поблагодарив за вкусную еду, вышли из таверны. «От меня вы так просто не отделаетесь», — Александрия улыбнулась. «Что вы хотите еще знать?» Анна-Мария устало потерла виски. «Нам нужно прибраться и готовить на завтра», «А еще у меня маленький сын, которому пора есть». «До меня дошли слухи, что вы два раза попадались на глаза пограничникам, будучи в лесу. Вам выписали штрафы, так ли это?» Перо замерло, как и хозяйка. «Так», — Анна-Мария чувствовала подвох. «Вы их оплатили?» — последовал следующий вопрос. «Нет, градоначальник простил их нам». Девушка повернула голову в сторону Криса. «Хм, слухи подтверждаются». Перо прибавило скорости, буквы полились потоком, складываясь в слова и предложения. «Эй, вы что такое пишете? Какие взятки и беспредел? Наши радужные драконы казни денег принесут, народ будет приезжать в Приморский город любоваться. Дамочка, не вводите читателей в заблуждение, я завтра же все штрафы оплачу». «Испугалась обвинений?» — прочитала Анна-Мария. «Мы с вами вежливо пригласили, накормили, решили рассказать свою историю, а вы выдумываете? Убирайтесь из таверны!» «Спасибо за интересный рассказ!» Женщина поднялась с места. Перо, не останавливаясь, что-то писала. Бумага плыла рядом с хозяйкой по воздуху. «Не скажу, что пироги вызвали восторг. Во дворце старейшины и вкуснее подавали!» «Убирайтесь!» Анна-Мария попыталась захлопнуть за спустившейся репортершей дверь. «А вы уже не работаете?» — на крыльце стоял смутно знакомый слуга. Хозяйка таверны тут же поменялась в лице, нацепив улыбку. «Вы хотите заказать доставку, милейший? Проходите». «Да, вот ваша карточка с адресом. Дворецкий меня направил. Господа распробовали ваши блюда, даже решились приехать сегодня сюда, но, увидев огромную очередь, хвост которой терялся за воротами, развернулись обратно и прислали меня сделать заказ». «Ох, как же я рада! Анна-Мария взяла блокнот. Чего и сколько желают господа?» «Тут такое дело. Не могли бы вы сегодня вечером приехать в наш дом? На днях единственный отпрыск господ женится. Ему несказанно повезло. Влюбился учать в человеческой академии. И произошло чудо. Ему дали разрешение на свадьбу. Так господа непременно желают видеть ваши блюда из грибов и гусениц на столе». «Хотят удивить старейшину и других гостей из столицы». «Сам старейшина приезжает», — поинтересовался рядом сидящий Кристофер. «Да, что и удивительно», — разговорился молоденький слуга. «Поговаривают, что хозяин дома приходится старейшине дальним родственникам». «Если заказ будет большой, то мы сделаем приличную скидку». Анна-Мария мысленно потирала руки. «Обязательно приеду вечером а говорить детали и дату». «Спасибо, госпожа!» — слуга поклонился и вышел. Алексей использовал артефакт тишины и искажения. «Подвернулась прекрасная возможность проверить подвалы дома. Очень может быть, что бедная принцесса томится там, раз наследник тех богачей решил жениться». «Как думаете, градоначальник участвует в этом?» — спросила Анна-Мария у собравшихся. «В чем? уточнил Алексей. «Кто-то же ему выписал разрешение». «А кто, если не градоначальник?» «Интересный вопрос, Анна-Мария. Возможно, он, прикрываясь чином, и организовал последнее похищение невест. Обязательно все выясним». Кристофер резко обернулся к окну. Ему показалось, что кто-то в него заглядывает. Но на улице было пусто.